Укоменданты их принял тот же писарь, который вёл их к генералу. Когда он услыхал требования городской управы, то всплеснул руками: "О, «Вот дурак старый! Скажите ему, чтобы он дал бумагу о том, что у него есть для вас работа, а я потом сразу вас сниму с воинского учёта". Через 10 минут слова писарь Горжен передавал деду Андрею в городской управе. Тот сперва всплёл, а потом сказал: "Видно человека неграмотного". Как я могу вами распоряжаться, раз вы находитесь в ведении воинских властей? Бегите к нему скорей назад. Пускай он выдаст вам отпускной документ. Через четверть часа воинский писец стучал кулаком по столу, перетрявывая инопланенами. "Я вам мать", сказал на русском языке, "чтоб он старый осёл, мать его, бумажку дал. Вы ему скажите ослу, что пленные". Они побежали передать всё это Андрею. Тот печально прошёлся по своей канцелярии. Вот он, заяц, старомослом меня назвал. А сам законов не знает и не понимает их. Идите к нему опять и скажите, чтобы он не искушал Бога и не ругал меня, старого царского слугу, а то ей-богу, пойду самому генералу жаловаться. Ну, поскорее, голубчики, идите к этому сукиному сыну. Пускай он сейчас же приготовит вам бумажку. Так они один страс измерили улицу, и когда в 12:00 шей наверх канцелярию коменданта, швик сказал: "Наверное, каждый раз мы будем делать дюжную таких прогулок". Писарь вскочил от бешенства, когда их увидел, затем упал на стол и только прохрипел: "Сукины дети!". Было очевидно, что он перевомогает тебя. Потом он неожиданно вскочил, вытащил заголенищих лист и погнался за ними. Они слетели с лестницы и Швейк вздохнул. Представление кончено. Жаль, что мы не догнали до дюжины. Идём спать на вокзал, решил Горжен. Утром они познакомились там с одним моряком, искавшим кочегара и рабочих для подноски угля. Они пошли с ним на пароход, в то время как где-то Андрей писал донесение, что трое военнопленных австрийцев, переданных вчера городской управе для неизвестных целей, убежали ночью. О чём он настаивает в известность коменданта города? Он просит его, чтобы тот обратился в полицию для немедленного розыска и задержания. Подписав эту бумагу, старик плюнул: "И всё это из-за идиота писаря". Переход Дмитрий, на который они нанялись, грузил арбузы и муку. Они договорились с капитаном, что Гожин и Марик будут работать матросами, а Швик займёт место кочегара. За что они получат, кроме харчей, по 12 рублей в месяц? И что за первый месяц с капитаном даст денег вперёд, чтобы они могли купить сапоги. И они снова направились в город, звеня денежками в кармане. Вернулись они поздно ночью в новых сапогах. На пристани было много солдат и городовых, наблюдающих за тем, чтобы при отправке рекрутов, которых провожают целые семьи, не доходило дело до беспорядков, принимавших иногда огромные размеры.